Это, конечно, не так уж много, но все же кое-что. Война снова сделала меня мужчиной. В Колумбусе, штат Северная Каролина, я завел роман с официанткой. В решающий момент взял верх над оверант офицером и двумя капитанами из административно-строевого управления. Тот уикенд стояла жара. Девушки ходили без чулок. Ты мой исповедник. А моя любимая исповедальня находится на девятом этаже Шелтона. Я ухожу. Тони направился к двери. Береги себя. Сообщи, куда тебе можно писать. Выпьем за отпущение грехов.